Путешествие Тора в Удгард Тору, Богу Грома Часто приходилось слышать, что на востоке в стране великанов есть чудесное королевство Удгард, и что в нем живут могущественные волшебники, которых еще никто не смог победить. Не что ему захотелось побывать там, чтобы испытать свою силу. Бог огня Локи, который любил всякие приключения не меньше самого Тора. отправился в путешествие вместе с ним. Боги ехали целый день. Наконец, когда солнце уже спряталось за горами, они увидели в поле одиноко стоявшую хижину и решили в ней остановиться. В хижине жил бедный крестьянин Эгил со своей женой, сыном Тиальфи и дочерью Рез квой. Он радушно принял гостей, но пожалел, что ничем не может их угостить. Вот уже два дня, — сказал он, — как мы сами ничего не ели, и в нашем доме вы не найдете ни крошки хлеба. О еде не беспокойся, — отвечал ему Тор, — ее хватит на всех. Он выпряг из колесницы обоих козлов, зарезал их, И втащил в дом. Тут он содрал с них шкуру, а туши положил вариться в большой котел. Когда мясо было готово, Тор пригласил крестьян поужинать вместе с ним и с Локи. Голодные люди с радостью согласились и жадно набросились на еду. Боги скоро наелись и пошли спать. Но перед тем, как уйти, Тор Расстелил на полу козлиные шкуры и, обращаясь к крестьянам, сказал, «Я разрешаю вам съесть сколько угодно мяса, но смотрите, не трогайте костей, сложите их все до единой в эти шкуры, иначе я вас жестоко накажу». «А ведь кости-то вкуснее всего». тихо шепнул Локи на ухо Тиальфи, прежде чем последовать за своим спутником. Слова коварного бога не пропали даром, и в то время, как сам Эгил, его жена и дочь точно выполнили приказание Тора, Тиальфи, которому захотелось полакомиться косточкой, расщепил одну из костей ножом. Утром, проснувшись, Тор первым делом подошел к козлиным шкурам и дотронулся до них молотом. Оба козла сейчас же, как ни в чем не бывало, вскочили на ноги, живые и невредимые, и только один из них немного прихрамывал на заднюю ногу. Увидев это, Тор понял, что кто-то из крестьян нарушил его запрет, из-под его густых сдвинутых бровей сверкнула молния. Он уже поднял волшебный молот Мьёльнир, готовясь убить ослушника, но тут вся семья Эгела с громким плачем бросилась перед ним на колени, умоляя грозного бога простить Тиальфи. Когда Тор увидел слезы бедняков и услышал их мольбы, его гнев тотчас прошел. Он сказал, что не будет их наказывать, но потребовал, чтобы за это Эгил отдал ему вослужение обоих детей, на что тот с радостью согласился. Продолжать путешествие в колеснице, пока у козла не зажила нога, было нельзя, поэтому Тор с Локи и своими новыми спутниками пошли дальше пешком. Достигнув берега огромного моря, которое отделяет земли от страны великанов, путники построили себе лодку и поплыли, держа курс на восток. Через несколько дней на рассвете они уже благополучно пристали к берегу Йотунхейма. Тут они снова пошли пешком и вскоре добрались до высокого дремучего леса. Они шли по нему целый день, но, казалось, ему не будет конца. На следующий день, около полудня, увидели они перед собой огромный замок, окруженный высокой железной решеткой. В ней были ворота, но они оказались на запоре. К счастью, прутья решетки так далеко отстояли друг от друга, что все четверо легко пролезли между ними. Тор смело распахнул двери замка и вошел внутрь, сопровождаемый Альфы и Рёсквой. Локи из предосторожности держался немного позади. Они оказались в огромном зале, посередине которого сидел сам король страны Утгард, Утгарда Локи. Около него расположилось много великанов, и все они с изумлением взирали на пришельцев. «Привет тебе, Тор!» — медленно проговорил Утгарда Локи. «Я рад видеть тебя и твоих спутников, но знаешь ли ты, что по нашему закону здесь имеют право быть только те, кто проявил себя в каком-нибудь деле или искусстве, заняв в нем первое место? Чем можете похвалиться вы все?» «В стране асов, — сказал Локи, стоявший позади Тора, — нет никого, кто бы ел быстрее меня». «Это большое искусство», — ответил он Локи. И «Если ты сказал правду, то будешь окружен у нас почетом. Сейчас мы устроим тебе состязание с одним моим человеком, которого зовут Логи». Утгарда Локи хлопнул в ладоши, и слуги сейчас же внесли в зал огромное корыто с мясом. Корыта поставили на пол. Локи и Логи сели друг против друга и по знаку короля Утгарда начали есть. Уже через несколько минут они встретились как раз в середине корыта, но Локи съел только мясо, тогда как Логи... и мясо, и кости, да еще половину корыта в придачу. Поэтому он был объявлен победителем. «Не очень быстро едят боги», — с насмешкой сказал Удгар Локи. «Но а что же может делать этот юноша, которого, кажется, зовут Тиальфи?» В Мидгарде говорят, что я бегаю быстрее всех, ответил Тиальфи, удивленный тем, что великан знает его имя. Хорошо, сказал Удгардолоки, мы проверим и это. Все вышли из замка. Перед ними расстилалось поле с широкой, хорошо утоптанной дорогой. Здесь и должно было произойти состязание. утгардалоки вызвал из толпы своих приближенных юношу по имени Гуги и приказал ему бежать на перегонки с Тиальфи. Затем Удгардалоки махнул рукой, и бегуны устремились вперед. Тиальфи бежал очень быстро, но Гуги все же сумел обогнать его на один шаг. Видно, что у вас бегают так же, как и едят. усмехнулся Удгардолокий. Ну, а ты, Тор, что ты умеешь делать? Среди асов утверждают, что никто не может так пить, как я, отвечал Тор. Вот это искусство, так искусство, воскликнул Удгардолоки. Что ж, пойдем в замок. Там ты покажешь, как пьют в Асгарде». Все вернулись в зал. Утгарда Локи отдал приказ виночерпию, и тот поднес Тору длинный и узкий рог до краев, наполненный водой. «Слушай, Тор, — сказал Утгарда Локи, — некоторые из нас осушают этот рог в один прием, а большинство — в два. Только самые слабые люди Утгарда выпивают мой рог в три приема. но ты, конечно, осушишь его сразу. Хотя рог и был очень длинен, но не показался Тору большим. Бог грома приставил его к губам и стал тянуть, что было силы. Наконец он остановился, чтобы перевести дух, и, к своему удивлению, увидел, что количество воды в роге почти не убавилось. — Ты слишком много оставила на второй раз, — заметил Утгарда Локи. — Постарайся же теперь не ударить лицом в грязь. Тор снова приложил рог к губам и пил до тех пор, пока у него не перехватило дыхание. Однако и на этот раз воды в роге убавилось еще меньше, чем впервые. — Плохо ты пьешь, — сказал Утгарда Локи. «Теперь, чтобы стяжать у нас славу, тебе придется проявить свое искусство в чем-нибудь другом. Скажи-ка лучше, что ты еще умеешь делать?» «Я бы охотно показал вам свою силу», — проворчал Тор. «Пожалуйста», — отвечал Утгарда Локи, — «молодые люди моей страны обычно пробуют силу, поднимая мою кошку». Конечно, эта забава не для взрослых, но после того, как ты так плохо пил, я боюсь, что кошка будет тебе не под силу. В эту минуту в залу вошла большая серая кошка. Тор подошел к ней, обхватил ее обеими руками и попытался поднять Но как он не пыхтел, как не старался, кошка не сдвинулась с места, и только одна ее лапа оторвалась от земли. — Так я и думал, — засмеялся Утгарда Локи. — Да это и понятно. Кошка большая, а Тор маленький. Где ему поднять такого зверя? «Может быть, я и маленький, — вскричал Тор вне себя от гнева, — но я все же берусь побороться с любыми из вас, несмотря на весь ваш рост!» «Прежде чем бороться с нами, — сказал Утгарда Локи, — я советую тебе сначала попробовать силу на моей старой кормилице Элли. Если ты ее поборешь, я готов признать, что ты не так слаб, как я думаю». «Если же она с тобой справится, тебе нечего и думать о том, чтобы состязаться с настоящими мужчинами». Тут он хлопнул в ладоши и громко позвал «Элли! Элли!». На его зов в зал вошла дряхлая, сморщенная старуха и спросила, что ему надо. «Я хочу, чтобы ты поборолась с моим гостем», — отвечал Уткардалоки. «Он похваляется своей силой, и мне интересно посмотреть, сможет ли он справиться с тобой». Тор схватил Элли поперек туловища и хотел сразу же положить ее на обе лопатки, но она устояла и, в свою очередь, с такой силой сжала его руками, что у него перехватило дыхание. Чем больше старался Тор, тем крепче становилась старуха. Внезапно она сделала ему подножку, и, не ожидавший этого бога грома, упал на одно колено. Удгар Далоки, казалось, был очень удивлен, однако ничем не выдал этого и, обращаясь к богу грома, сказал... — Ну, Тор, теперь ты и сам видишь, что тебе незачем мериться с нами силой. Не можешь ты и оставаться дольше в моем замке. Но я все же слишком гостеприимный хозяин, чтобы отпустить вас голодными, а поэтому давайте обедать. Тор молча опустил голову. Ему было так стыдно. что он не мог произнести ни слова». Удгар Локи на славу угостил гостей, а после обеда сам пошел их провожать. Когда они вышли из замка, он спросил, «Ну как, Тор, доволен ли ты своим путешествием и понравилось ли тебе у нас?» «Вас мне понравилось», — отвечал Тор, «но я не могу сказать, чтобы я был доволен собой». Еще ни одно мое путешествие не кончалось так бесславно. А я, Тор, даже и не подозревал, что ты так могуч, Улыбаясь, сказал унгар а то бы не видать тебе моего замка. Теперь, когда вы из него уже вышли, я могу открыть тебе, что ты с самого начала «Был обманут. Локи ел очень быстро, но логи, с которым он состязался, — это сам огонь, а ты знаешь, что огонь прожорливее всех на свете. Тиальфи — замечательный бегун, но перегнать Гуги он не мог, потому что Гуги — это мысль». а мысль быстрее любого пекуна. Рог, из которого ты пил, другим концом был соединен с мировым морем. Осушить это море, конечно, нельзя, но ты выпил из него столько воды, что оно обмелело, как при сильнейшем отливе. Подымал ты вовсе не кошку, а змею, Мидгард, она обвивает кольцом весь мир, а ты поднял ее так высоко, что она только кончиком своей морды и кончиком хвоста еще касалась земли. Самое трудное испытание ты выдержал, когда боролся со старухой Элли. Элли — это старость. Ты знаешь, что она любого человека кладет на обе лопатки. Ты же упал перед нею только на одно колено. Теперь, Тор, я сам убедился в твоей силе и от всей души желаю никогда больше тебя не видеть. Прощай. Весь красный от охватившего его гнева Тор схватил свой молот, но Утгарда Локи внезапно исчез. Вместе с ним исчез и его замок, а на том месте, где он стоял, перед глазами Тора и его спутников, простиралось только ровное, покрытое зеленой травой, поле. Так закончились похождения Тора в стране Удгар.